Глава двенадцатая. «Тебя хочет видеть лейтенант!» — крикнул Стив в комнату, где сидели детективы. Энди в ответ махнул рукой, встал и с удовольствием распрямился, охотно оставляя кипу рапортов, над которыми корпел. Он плохо спал ночью и теперь здорово устал. Сначала этот выстрел в мальчишку, потом уход Ширли. Для одной ночи вполне достаточно. Где ее искать? Однако он не мог просить ее вернуться, поскольку Беллечеры по-прежнему жили у них. Уже не в первый раз его мысли путешествовали по замкнутому кругу. Что же дальше? Он постучал в дверь кабинета лейтенанта и вошел. «Вы хотели видеть меня, сэр?» Лейтенант Гроссиоле кивнул, затем проглотил таблетку и поперхнулся водой, которой запивал лекарства. У него начался приступ кашля, и он в изнеможении опустился в потертое вращающееся кресло. Сегодня он выглядел особенно скверно. «Язва собирается убить меня в ближайшие дни. Слышал, чтобы кто-нибудь умирал от язвы?» На подобные вопросы ответа не было. Энди гадал, почему лейтенант затеял этот разговор. Это было на него не похоже. Обычно он не удосуживался беседовать по душам наверху не очень то обрадовались что ты застрелил этого чуна сказал грасиоли роясь в рапортах и папках которыми был завален его стол что вы имеете в виду черт только то что у меня недостаточно хлопот с отделом так я еще должен впутываться в политику центральная улица думаешь что ты угробил на это дело слишком много времени у нас на участке с тех пор как ты начал это дело две дюжины нераскрытых убийств но Энди был ошарашен. «Вы сами мне говорили, что комиссар приказал бросить меня на это дело. Вы говорили, что я должен...» Неважно, что я говорил», – проворчал Грассиоли. «Комиссара не достать по телефону, по крайней мере, мне. Ему глубоко наплевать на убийцу О'Брайена, и никто не интересуется этим мошенником из Джерси Куорре. Более того, помощник комиссара без конца наезжает на меня из-за того, что застрелили Билли Чуна. «Все валит на меня!» «Больше похоже на то, что все валит на меня!» «Не перечь мне, Раш!» Лейтенант встал, отпихнул ногой кресло и повернулся спиной к Эдди, глядя в окно и барабаня пальцами парами. «Помощник комиссара Джордж Джу, и он думает, что ты хотел отомстить за что-то косоглазым, выследив этого мальчишку и прихлопнув его, вместо того, чтобы арестовать». «Вы сказали ему, что я действовал по приказу, лейтенант?» – тихо спросил Энди. «Вы же сказали ему, что он был застрелен случайно. Это написано в моем рапорте». «Я ничего ему не говорил». Грессиоли повернулся к Энди. «Люди, заставившие меня заниматься этим делом, не разговаривают. Мне нечего сказать Джу. В любом случае, он зациклился на расовой проблеме». «Если бы я попытался рассказать ему, что произошло на самом деле, я бы только создал лишние неприятности себе и участку. Всем!» Он опустился в кресло и потер дергающийся глаз. «Я разговариваю с тобой напрямую, Энди. Я собираюсь свалить ответственность на тебя. Пусть будешь виноват ты. Я собираюсь на шесть месяцев снова одеть тебя в форму, пока все не уляжется. В зарплате ты ничего не потеряешь». «Я не ожидал никакой награды за раскрытие этого дела», — сердито сказал Энди. «Или за арест убийцы. Но такого я не ожидал. Я могу обратиться в управление?» «Можешь. Ты можешь это сделать». Лейтенант довольно долго молчал. Очевидно, ему было не по себе. «Но я прошу тебя этого не делать. Если не ради меня, то ради участка. Я знаю, что это нечестная сделка, но в итоге все будет в полном порядке». «Как только смогу, я верну тебя в отдел. И в любом случае, ты не будешь заниматься чем-то совершенно незнакомым. Нас всех следовало бы отправить на патрулирование улиц за ту следственную работу, которую мы проводим». Он со злостью ударил ногой по ножке стола. «Что скажешь?» «Все это воняет дерьмом!» «Знаю, что воняет!» — заорал лейтенант. «Но что еще, черт подери, я могу сделать?» «Думаешь, меньше будет вони, если ты подашь жалобу в управление? У тебя не будет никакого шанса. Тебя выгонят с работы и вообще из полиции. Да, вероятно, и меня вместе с тобой. Ты хороший полицейский, Энди, а таких осталось немного. Управлению-то нужен больше, чем оно тебе. Плюнь ты на это. Что скажешь?» Воцарилось долгое молчание, и лейтенант повернулся к окну. «Ладно», — наконец сказал Энди. «Я сделаю так, как вы хотите, лейтенант». Он вышел из кабинета без разрешения. Ему не хотелось, чтобы лейтенант его благодарил.